Динара. Он повернул ко мне голову. Находиться с ним рядом и делать вид, что мне все равно, было худшим из проклятий. Каждая моя клеточка, каждый нерв, все реагировало на него. Я больше не могла держаться отстраненно, но и жить во лжи дальше не хотела. До сих пор в голове не укладывалось, как мой Булат и тот, что бросил меня умирать на дороге, мог быть одним человеком. Теперь я понимала, как но мне важно было услышать правду от него. Я заказал домашний тёплый сыр с печёными помидорами, а на горячее. «Булат!» — прикрикнула я. От ярости жгло глаза. «Хватит, Булат! Я не есть пришла!» Он поджал губы, налил в бокалы вино и подал мне тот, в котором было меньше. «Что случилось тогда на дороге?» В тишине спросила я. «Я забрал Ирку из клуба, — сказал он нехотя. — Сам выпил и... — Прекрати врать! Я резко поднялась. — Еще одно слово лжи, и я уйду. Но учти, если я выйду за эту дверь, все закончится. Тогда уже точно. Он молчал. Сколько прошло времени, не знаю, но мне надоело ждать, и я решительно пошла к двери. Он схватил меня за локоть и развернул. Посмотрел в глаза. За рулем был я. Только это важно. «Я, Дина. И это я не остановился, хотя мог. А Ира? Ира. Ира тут ни при чем. Я вел, Я мог затормозить. Чтобы не делала и не говорила Ира, решение принял я. «Зачем ты ее выгораживаешь? Я слышала ваш разговор». «Я понял, что ты слышала, но это ничего не меняет. Вина за то, что я сделал, лежит на мне». Я выбрал не тот путь, а потом было уже поздно. Знаешь, есть моменты, которые невозможно открутить назад, и я всегда буду помнить, как гнал машину и видел девушку, лежащую на асфальте. Ее волосы разметались по земле, рука была подогнута, голубое платье. Он сглотнул и отвернулся, отпустив меня. Взял бокал и отошел к окну. Мне надо было уйти, а я смотрела ему в спину и почему-то чувствовала, что если уйду сейчас, Тоже навсегда запомню этот момент. Булат, стоящий ко мне спиной с бокалом вина и смотрящий вдаль. Как будто это ничем не лучше картинки, нарисованные им. Я долго не решалась и все же подошла, по пути взяв свое вино. Встала рядом, плечом к плечу к нему. «Ты бы хотел сына или дочь?» Он повернулся ко мне, я к нему нет. Пригубила вино и слизнула капельку. Из окна был виден краешек парка. «Так странно смотреть в окно», — сказала я тихо. «Говорят, что до бесконечности можно смотреть на огонь, воду и как работает кто-то другой. А после пяти лет темноты можно до бесконечности смотреть в окно. Там столько всего». «Вы, зрячая, не представляете, сколько всего не видите. Вы ничего не видите. Вам все кажется обычным». «У вас есть глаза, а вы ничего не видите. Вы даже ничего не хотите». «Смотри», — показала ему на пожилую пару. «Смотри, какие они. Как думаешь, они всю жизнь вместе или только недавно обрели счастье?» «А вон», — показала на собаку. «Вон как он остановился. Смотри, хозяина ждет. Он наверняка сильно любит хозяина. Или эта девочка. Я не вижу, какого цвета поводок». «А ты видишь?» «Дин!» «А вон! Смотри, Булат!» — громче сказала я. «Видишь ту собаку? У нее нет хозяина». «Дина!» — он развернул меня к себе за плечи. Я дёрнулась, пытаясь отвернуться. Бокал накренился, вино выплеснулось. Я всхлипнула. Булат выхватил бокал у меня из рук и швырнул на подоконник. Крепко взял меня за плечи. «Вы ничего не видите!» просипела я. «Даже не понимаете, сколько вам дано. Ты знаешь, что такое не видеть лица друзей, не видеть их улыбки? Знаешь, что такое только представлять? Ты знаешь, как я хотела увидеть тебя? Все, бред, все прикосновения, бред. Касаясь руками, нельзя создать картинку. Это иллюзия, в этом нет информативности, это... Дина!» Рявкнул он и тряхнул меня за плечи. Я замолчала. Лицо Булата было близко, и я видела его. Хорошо, насколько это, в принципе, было возможно. Но я знала, что никогда не буду прежней. Слепота научила меня ценить. Я прикоснулась к его щеке, потянулась к нему и прижалась губами к губам. Он застыл. А я больше не могла сдерживаться. Обняла его и поцеловала. Секунды хватило, чтобы он опомнился. Порывисто притянул меня и перехватил инициативу. Я задыхалась от чувств, от рвущихся наружу стонов, от эмоций. Не понимала, целую ли его, отвечая на поцелуй. Просто задыхаясь, захлебывалась. «Я так сильно люблю тебя, Динара», — хрипло сказал он, сцеловывая мои слезы. «Ты моя жизнь». Он был моим лучом света в царстве тьмы, но признаться в этом я не могла. Вздохнула и проглотила вставший в горле горький ком. Мне хотелось домой, пусть я и не знала теперь, где мой дом. Булат погладил меня по плечам и посмотрел в глаза. Снова погладил и поцеловал. Совсем невесомо. «Я есть хочу», — сказала я тихо, внезапно поняв, что дико проголодалась. В последние дни есть я просто не могла. Перед глазами постоянно стояла Ира в свадебном платье, а на сердце было тяжело. Булат улыбнулся и сжал мои пальцы, а потом порывисто обнял и прижал к груди. Я не шучу, Динка. Я больше тебя не отпущу. Никогда. Завтра сходим к Седокову и домой. А там... От родителей мне не нужно ничего. Мне нужны только вы, ты и наша дочь. Дочь? Да, я хочу дочь. Но если будет сын... Он посмотрел мне в глаза. Ты изменила мою жизнь, Дина. Ты изменила меня. Спасибо тебе. Если бы не ты... Он погладил меня по щеке. «Чёрт, слишком много слов!» Сказал резко и снова поцеловал меня.